Глава шестая. Лайн, ну выручи ты меня. Кроме тебя ведь некому. Начальник экспедиции умоляюще посмотрел на девушку. У меня в группе только глайдеры пилотировать и умеет. Уже второй месяц требую прислать путевого пилота, но в центр лишь руками разводят. Алексей Егорович. Девушка вздохнула. «Вы хотите, чтобы я на этой рухляди Она кивнула в сторону грузового сейпера. «Полезла в центр вашей аномалии». «Зачем в центр?» — покачал головой ее собеседник. «Просто надо зависнуть над вершиной вот этой горочки, сбросить контейнеры с черепашками, и все». «Вот прям так просто?» — недоверчиво хмыкнула девушка, смотря на экран портативного вирта по старинке называемого персоналом. — Так ведь я и не прошу ничего сверхъестественного. Мы бы и сами это сделали, но ни один из тех аппаратов, что у нас есть, просто не поднимет контейнер с черепашкой. — Ну, хорошо, — махнула рукой Лайм, — значит, дохожу до этой точки. Она ткнула пальцем, висящий над столом экран. — Выбрасываю ваших животин и убираюсь. — Учтите, ниже пяти сотен спускаться я не намерена. — Да и не надо, — замахал руками ученый. — Эти машинки с километровой высоты рухнут. Ну, разве что пару царапин получат. — Кидайте на здоровье. Кирилл стоял, прислонившись к посадочной поре Сейпера и, скрестив руки на груди, наблюдал за разгрузкой корабля. Киборги, похожие на четырехруких гигантов, уже извлекали последний контейнер из чрева грузовика, когда вернулась Лайм. «Как дела, кадет?» Кирилл пожал плечами. «Почти все. Осталось выкатить черепашек, и можем лететь». «А вот с этим придется обождать. Иди дай команду киборгам заканчивать и бегом на корабль». Быстренько разобравшись с киборгами, Кир поднялся на борт корабля и, пройдя в кабину, застал Лаймалин, облучающуюся в скафандр. Та, покосившись на парня, защелкнула последние застежки и, приложив блок-ключ, загерметизировала швы. — А ты что смотришь? Специальное приглашение надо? Девушка вопросительно посмотрела на парня. — А это еще зачем? — удивился Кир. — Много вопросов задаешь, кадет. — усмехнулась Лайм. — Надо ученым помочь. Начальник экспедиции попросил выбросить черепашек в центр аномалии, так что давай, одевайся. Кирилл подошел к шкафчику, состоящим в нем скафандром, и замер в нерешительности. — Вы что, их еще не изучали? — удивилась девушка, потом хлопнула себя ладонью по лбу. — Ты же только на второй курс перешел. — Ладно. — Она встала и, подойдя к шкафчику, достала из него объемный серток, который протянул киру «Это сенсор комп примерно такой же, какой используют навигаторы. В данном случае он нужен для лучшего контакта с начинкой скафандра. Ну, в нем куча датчиков и прочие доведения, а также...» Девушка усмехнулась. «Встроенная функция походного туалета. Объяснять его устройство сейчас не буду, уж извини». — Одевайся. — Одежду придется снять, — пробормотал Кир, разворачивая сверток. — Причем всю? — отрезала девушка. — Да не стесняйся, я отвернусь. Кирилл пожал плечами и принялся раздеваться. Комбинезон был несколько великоват, но лайме молча протянула Киру блок-ключ и указала пальцем на красный треугольник на запястье. Едва ключ коснулся указанного знака, как комбинезон второй кожей обтянул тело парня, несколько скобав все его движения. — Подвигайся, — посоветовал Алаем. — Пусть получше подгонится. Кирилл послушался, подвигав руками и ногами, чувствуя, как появившаяся скованность исчезает. Через пару минут комбинезон... Совершенно не ощущался телом, и Кир на мгновение даже почувствовал себя абсолютно голым. «Замечательно! С подложкой закончили!» Девушка, прищурившись, глядела парня с головы до ног. «Теперь сам скафандр!» На облачении верхней оболочки Кир потратил около пятнадцати минут, и то при помощи лаян которая ворчала, что это надо делать раз в десять быстрее. Наконец, приложив блок-ключ, Кир зарастил все соединения и протянул тот девушке. Лай-Малин взяла его и вставила в специальное крепление на поясе. Итак, средний бронескафандр спасателя снабжен собственным генератором С-поля и встроенным антиграбом. Летать, конечно, не сможешь, но и вниз камнем не упадешь. Данный вид скафандра позволяет осуществлять выход в открытый космос и нырять под воду где-то на глубину в пару километров. Запас кислорода на семь часов плюс регенерационные фильтры всего часов на двадцать хватит. А если пристегнуть вон ту штуку, Лайм указала на висевший в шкафчике объемный ранец, можно из него вообще практически не вырезать. Там даже встроенный пищекомп есть, который переработает любые биоотходы в еду. — В каком смысле? — не понял, Кир. — В прямом, кадет, — усмехнулась девушка. — Все, лекция окончена, пристегивая шлем и марш на свое место. Сейпер медленно поднялся вверх и с набором высоты направился в сторону столовой горы, что находилось в паре километров от лагеря ученых. «А что это за аномалия?» — спросил Кир, разглядывая проносившийся внизу пустынный пейзаж. «Да кто же ее знает?» — раздался в шлеме голос лайм. «Они из-за год торчат, а выяснить толком не могут. Просто изредка возникает некая энергетическая волна, которая воздействует на электронику, заставляя ее сбоить. Да и на людей она действует не лучшим образом. Правда, опасности особой нет». Если к этой вот горе не приближаться, радиус выброса всего полкилометра. — И что? — Да ничего, — фыркнула девушка. — Сожгли кучу аппаратуры. Дорнер не знает уже, плакать или смеяться. Толку ноль. Правда, вроде что-то нащупали внутри горы. Вот и хотят, чтобы черепашки покопались. У них защита такая, что в центре солнца полчаса протянут так что высадим их на вершину и домой пусть и дальше сами разбираются ясно цеперо завис над плоской как стол вершиной горы покрытой какой то пожухлой травой до да редким кустарником створки грузового отсека медленно разошлись но вдруг корабль дернулся и стал заваливаться на бок на те туши отделились две сферы и стремительно понеслись к вершине горы взмятнув при падении целые столбы пыли. А дергающаяся точно паралитик машина стала резко снижаться, но почти у самой земли вдруг выровнялась, и на мгновение зависнув на месте, резко рванула ввысь. Что произошло, Кир так и не смог точно понять, реагируя на случившееся чисто автоматически. Просто его сознание на мгновение поплыло, И Кир вдруг неожиданно почувствовал, что его желудок сбрыгнул, пытаясь вытолкнуть наружу все свое содержимое. Выхватив из зажима на поясе блок-ключ, он спешно сдернул с головы гермошлем. Девушка недоуменно повернула голову в его сторону и вдруг сама схватилась руками за шлем, точно пытаясь сорвать его с себя. Затем, пошатываясь, поднялась с места, и тут же рухнул он на пол, забившись в диких конвульсиях. Кирилл, позабыв о рвотных позывах, вскочил с кресла, кинувшись корчащейся корчащийся лайм. В это мгновение противно запечал зуммер тревоги, а некоторые экраны панели управления налились красным цветом. Корабль затрясло противной мелкой дрожью, и он стал резко заваливаться на бок, заставив парня спешно вцепиться, в подлокотник кресла. Кирилл скрипнул зубами и, бросив отчаянный взгляд на лежащую ничком девушку, быстро занял место пилота. «Наращивание энергоамплитуды, отказ всех систем через три минуты», — раздался приятный женский голос. «Экипажу рекомендуется покинуть корабль». Кир быстро окинул взглядом приборы. К счастью, система управления Сейпера была очень похожа на ту что устанавливали в обычных глайдерах. Поэтому Кирилл потратил всего несколько мгновений для того, чтобы сориентироваться, после чего его ладони уверенно легли на сенсоры управления, монтированные в широкие подлокотники кресла. Антиграф 1 отказ, антиграф 2 60% мощности, антиграф 3 отказ, антиграф 4 отказ, антиграф 5 норма и основные двигатели «Норма», — заторторил тот женский голос. Кирилл чертыхнулся, его пальцы замелькали над сенсорами, спешно переводя всю энергию на работающие двигатели. Падение стало замедляться, но на приборной панели заморгали огоньки, свидетельствующие об энергоперегрузке антиграфов. Судя по поступающим на экран данным, Жить двигателем при таком режиме оставалось буквально несколько минут. Однако этого хватило. Корабль, накореняясь на правый борт, замер всего в паре десятков метров от поверхности, балансируя на оставшихся антигравах, решетки которых уже раскалились до белого свечения. Кир облегченно вздохнул и смахнул с лба выступивший под... Передал всю мощность на главные двигатели, буквально впечатав ладони в сенсоры управления. Он заставлял корабль все больше набирать высоту, пока не погасы красные вни тревоги, ни не прекратилась вибрация. Опасность устранена, целостность систем 53%. Кир на мгновение замер, затем включил автопилот и, выпрыгнув из кресла, бросился к распростершейся на полу девушки. Усадив ее в кресло, он осторожно отстегнул шлем и, сняв, отбросил в сторону. Лайм приоткрыла глаза и, проследив взглядом за улетевшим в дальний угол кабины шлемом, слабо улыбнулась. «Живая!» — облегченно вздохнул парень. «Долго же ты возился!» — прошептала в ответ девушка. «Так уж получилось!» Кирилл устал, опустился на свое место и спросил, «Вообще, что тут сейчас произошло?» «Артефакт, будь он неладен», — сказала Лайм, приводя свое кресло в полулежащее состояние. «Я же говорила, что он плохо действует на электронику». «Похоже, не только на нее. Мне тоже хорошо по мозгам вдарило. Да и ты...» «Что я? Кир? Ты опять забыл, что я наполовину машина?» — Поверь, внутри меня электронной начинки тоже хватает. — Я не знал. Кирилл растерянно посмотрел на девушку. — Теперь знаешь. Лайм снова улыбнулась и с грустью добавила. — Я машина, Кир, машина. — Ерунда все это. Он устало откинулся на спинку кресла, чувствуя, как спадает напряжение. — Ты человек, Лайм. И к тому же очень симпатичный. Это признание. Это констатация факта. Девушка тихонько рассмеялась. Так и знала, что скажешь нечто подобное. Ладно, я пока немного посплю. Судя по моим внутренним датчикам, все в порядке. Хотя по ощущениям этого не скажешь. Тело как ватное. Отдыхай. Будем подлетать. Разбужу. Хорошо. Лайм поерздал в кресле, устраиваясь поудобнее. — Да, и шлем подбери, пожалуйста. — Ну, и куда ты поперлась? Майер, нахмурившись оглядел, стоявший перед ним по стойке смирно девушку. Алексей Егорович попросил доставить груз к центру аномалий. — Лайм, ты действительно дурная или так притворяешься? Командор откинулся в кресле, вопросительно смотря на свою подчиненную. Алексей я, конечно, взгрею, за подобную самодеятельность. Но и своей головой думать надо. Ладно, командор вздохнул, ругать тебя дальше смысла не вижу, и так уже все поняла. Лай малин, прикусив нижнюю губу, коротко кивнула. Но чтобы это было в последний раз. Хотя, с кем поведешься, а. Майер махнул рукой. — Кстати, герою своему передают меня личную благодарность. — Повезло тебе с ним. — Кира молодец, — кивнула лаймарин Я даже не ожидала. — Разрешите идти? — Да, Южа. — Служу земле. Девушка развернулась и по строевому прошествовала к двери. Открыв ее, она оглянулась и неожиданно для Майера показала тому кончик языка. Затем, задорно рассмеявшись, скрылась за дверью. «Вот егоза — Вот ягоза! — вздохнул командор, затем покачал головой и пробормотал. А Марк-то был прав. Девочка действительно жила Кириллу снился странный сон. Он вновь оказался на знакомом берегу. Перед ним расстилалась бесконечная гладь океана. Причем, что это океан, а не море или озеро, он знал абсолютно точно, как и то, что за возвышающимися справа от него холмами лежит спящий город. Несколько минут Кирх оглядывался, затем встал с песка и начал подниматься на холм, утопая по колено в необычных цветах, светящихся бледно-сиреневым цветом. Поднявшись на вершину, Он несколько минут рассматривал лежащий перед ним город, блистающий десятками огней. Затем медленно опустился на землю и, откинувшись на спину, уставился в небо. Звезды были не просто крупные, они были огромные и сетили точно маленькие фонарики, превращая ночную тьму в таинственную полумглу. «Таких на земле не увидишь», — пришла новая фраза и тут же куда-то улетела. — На Кира снизошло странное спокойствие. Трава рядом зашуршала, точно кто-то устраивался по соседству. Кир лениво приподнялся, но не увидев никого, вновь растянулся среди цветов. — Кто ты? Что делаешь здесь? Чего ищешь? Тихий голос коснулся его ушей, заставив парня вскочить на ноги. — Зачем? Что хочешь найти? Голос, казалось, звучал отовсюду, но, как Кирилл не всматривался в колыщущееся море цветов, так и не смог рассмотреть таинственного собеседника. «Кто ты?» — крикнул он. «Кто ты? Кто ты?» — понеслось над травами. «Ответь!» «Тишина!» Лишь со стороны океана вдруг ударил порыв холодного ветра, заставив парня поежиться. «Что ты ищешь?» Куда идешь? Голос раздался прямо из-за спины, заставив Кира резко вернуться. Пусто. Кто ты? Зачем ты? Кир завертелся на месте, стараясь обнаружить задающего вопросы, но тщетно. Что ты хочешь? Бросил он в темноту. А ты? Принес вопрос, вновь налетевший ветер. Я хочу к звездам. «Уверен?» В голосе вопрошающего почувствовалась странная грусть. «Да, уверен?» Кир сжал кулаки, сердясь на непонятный голос. «Подумай! Время есть! Подумай!» Трава рядом вновь зашуршала, и Кир каким-то седьмым чувством понял, что невидимый собеседник уходит. «Подожди!» — крикнул он вслед. «Кто ты? Что хотел?» Ничего. Раздалось и издали. Думай, искатель, думай. Кирилл открыл глаза и резко сел на кровати. Уже светало, и, судя по часам, до подъема оставалось чуть больше двух часов. Лежащая рядом Гера приоткрыла один глаз и, улыбнувшись, обхватила парня за талию, потянув его к себе. Спирс Несколько мгновений смотрел на милующихся хозяев, потом деликатно отвернулся и принялся анализировать поступившую информацию. Томана Мацута раздраженно барабанил пальцами по подлокотнику кресла, пристально глядя на своего собеседника. Его надежды на клан Гоншика не оправдались. Несмотря на то, что этот клан обладал лучшими охотниками во всей империи, даже их поджидала неудача. Похоже, это понимал и сам Конаке Гоншика, сидевший напротив Тамана, но держался вполне спокойно. Его клан был непоследним по влиятельности в империи Солнц, и не будь Тамана посланцем императора, с ним даже разговаривать никто не стал бы. Теперь же Конака. Скрипя зубами, приходилось выслушивать упреки от того, Кого он всегда считал безродным выскочкой. «Вы уже дважды облажались, господин Гоншико», — бросил Мацута. «Первый раз, когда упустили девчонку, Второй раз, когда пообещали мне быстро найти ее. Мы ищем». «Ищите, уже пятый год ищите», — Томана усмехнулся. «Хорошо, что терпение нашего императора, да будет и дальше его солнце озарять наши миры, пока еще велико. Но, увы, и оно может подойти к концу!» «Я понимаю», — кивнул Гоншика, — «но этот андроид как в черную дыру канул. Мои ребята прочесали все планеты, которая могла достигнуть яхта данной конструкции, но о девчонке никто и не слышал». «Правда, я слышал, что вас тоже постигла неудача». Канаке усмехнулся. Атаман, бросив взгляд на своего собеседника, вздохнул и подумал, что тот становится чертовски опасен. И уж слишком много он знает. Император пока доверял ему. «Пока». Однако с момента получения карт баланса прошло уже три года. За это время... Благодаря своим новым возможностям Мацута провел своих людей на нужные ему посты и еще больше укрепил свое влияние при дворе. Но как это все шатко! Императору нужны были результаты его поисков, а их было не так уж и много. Если уж быть честным, то совсем не было. Пришлось даже придумать мини-заговор, якобы направленный на убийство одной из дочерей императора. Это, конечно, отвлекло внимание, но, увы, ненадолго. В любой момент император мог потребовать его к себе и обвинить в некомпетентности, а то и в измене империи. Церемониальная харакирия тогда будет самым легким вариантом. Но и Гоншика не отвертеться. Слишком тесно переплелись их интересы, особенно в последние годы. — Ну, ладно. Отложим наши разногласия, господин Гоншика. Наконец прервал затянувшееся молчание Тамана. — Увы, как не грустно мне это говорить, но сейчас мы с вами в одной лодке. — Вы правый, господин Нацута, — кивнул Канаке. — И в связи с этим у меня есть одно предложение. — Говорите. Все эти годы мы, возможно, искали не того. Томана, непонимающе, посмотрел на своего собеседника. — Объясню. Гоншика встал и, достав из бара бутылку с любимым коньяком Томана, наполнил два бокала, протянув один из них Манцута. Мы искали беглянку. Я же предлагаю поискать того, к кому она могла убежать. Томана на мгновение замер. «Кура-курозаки!» — наконец пробормотал он. Генсер сидел на скамейке в парке и обдумывал все, что произошло с ним за прошедшие месяцы. Как же он был наивен, думая по-быстрому разыскать девушку и тайком вывезя ее получить награду. Слава богу, что он не решил пойти в местную полицию, именуемую ему здесь стражами. К тому же было похоже, что он и сам попал под подозрение. То, что его ведут, Тайлер почувствовал примерно через два месяца после своего прибытия на землю. Слежка была очень искусная, и кто-то другой, не обладающий его многолетним опытом, вряд ли ее бы заметил. Пришлось срочно прекращать все расспросы и притворяться обыкновенным туристам. А ведь он только нащупал ниточку. Тайлер тяжело вздохнул и, допив, отправил пустую банку, стоящую рядом урну. Надо было что-то решать. Деньги практически закончились. И хорошо, что он купил обратный билет со свободным числом заранее. А также хорошо, что на этой планете существуют автоматы с бесплатными напитками, мороженым и прочими удовольствиями. Хотя от чипсов его уже тошнило. Особенно, когда узнал, из чего они делаются. гомбы местное чудо, использующее для приготовления пищи молекулярно уплотненную биомассу. Один раз он увидел, как эта зелено-синяя слизь вытекает из баллона, когда наблюдал за починкой автомата. «Здравствуйте, господин Тайлер!» На скамейке рядом с ним опустилась высокая, русоволосая женщина. Где-то в светлый брючный костюм. Генсер вздрогнул и медленно повернулся к незнакомке, одновременно оценивая окружающую обстановку. Не беспокойтесь, женщина улыбнулась. Хватать и арестовывать вас никто не собирается. Законы ведь вы не нарушали? Кто вы? Наконец, выдавил Тайлер. Скажем так, представитель одной правительственной организации, следящий за порядком. «Полиция?» «Что вы!» Собеседница поморщилась. «Я ведь сказала, что законы вы не нарушали, по крайней мере, наши». «Ну, тогда...» «Главное управление внешней разведки...» Женщина снова улыбнулась. «На разведке?» Тайлер судорожно сглотнул, прикидывая, чем мог заинтересовать данную организацию, и спросил. «А при чем здесь я?» Его собеседница бросила взгляд на охотника и открыла висящую через плечу сумочку, заставив Тайлера напрячься. Как бы там ни было, но просто так сдаваться он не собирался. Дама тем временем достала из сумочки небольшую трубочку и, надавив на торец, развернула ее в мерцающий лист. Генсер Гайс Тайлер Он же Рон Эленер Зайкан, 43 года. Свободный охотник и детектив. Пять лет в «Звездных рейнджерах». Уволен после окончания контракта. Медаль за отвагу, два ордена за мужество третьей и второй степени. В данный момент занимаются поимкой беговых преступников и прочими подобными делами. В разводе есть сын, который проживает в приюте на планете Гертруд. «Продолжать?» Незнакомка вопросительно посмотрела на Тайлера. «Не надо!» — охотник нахмурился. «От меня что хотите?» «Расслабьтесь, господин Тайлер, и оставьте свой пистолет в покое!» Усмехнулась та, заставив Генсера разжать засунутую в карман куртки руку. «Как вы уже, наверное, поняли, девушку вам найти не удастся». «Вы это знаете!» «Конечно!» Его собеседница пожала тоненькими плечами. «Также мы знаем, что вы крайне нуждаетесь в деньгах, и только поэтому решились на подобную авантюру. А еще хочу сообщить, что ваш сын находится на одном из наших кораблей, которые в данный момент направляются к земле». «Что?» Тайлер вскочил, выхватывая пистолет и направляя его на незнакомку. «Майкл, где мой мальчик? Что с ним?» «Вы, вероятно, глухой, господин охотник». Дама спокойно посмотрела на замерзшего с оружием в руках мужчину. «Опустите свою пушку и садитесь». «Нет, мадам, это вы не поняли», — оскалился Тайлер. «Сейчас мы выйдем из этого парка и пойдем куда-нибудь, где сможем дождаться, пока ваше начальство не согласится отпустить нас с сыном домой». Женщина спокойно поднялась со скамейки. И вдруг Тайлер почувствовал, как летит кувырком на асфальт. Перевернувшись, он быстро вскочил, оценивающе, смотря на худенькую противницу, которая молча отбросила вырванную из его рук оружие. — Вы не дослышали меня, господин Забияка? — покачала головой незнакомка, с усмешкой смотря на охотника. — Ваш сын сейчас летит на землю, где ему будет сделана срочная операция. И думай, что через месяц-другой он же сможет сам прийти к вам». «Как?» – Тайлер замер, опуская руки. «Так», – разведчица улыбнулась, – «мы знаем, что вы собирали деньги на операцию. К счастью, для нашей медицины болезнь вашего сына не представляет затруднений». «Не может быть!» – он обессиленно опустился на скамейку – — Мне говорили, что надежды мало. — Да я вам по гроб жизни благодарен буду. — Но не преувеличивайте. Женщина подобрала пистолет и, протянув его Тайлеру, вновь уселась рядом. — Но отработать придется. Вы согласны? — А что остается? — бросил тот, рассеянно убирая оружие в карман. — Кого-то убить? — Убить? — вербовщица отрицательно покачала головой. — Не так кардинально. — Просто надо найти одного человека. Мы не хотим, чтобы в Альянсе знали о нашей заинтересованности в нем. А у вас репутация неплохого сыщика. Она протянула ему трубку, подобную той, что недавно доставала из сумочки, и небольшую серебристую коробочку. Объекта зовут Кура Крузаки, и тут все, что мы о нем знаем. В коробочке кредитка на сто тысяч единиц, «На расходы вам должно хватить». Генцер кивнул. «Этого было более чем достаточно». «Кроме того, там запястник, стилизованный под ваш коммуникатор. Через него вы можете отправлять нам сообщение». «Свой давайте сюда». Тайлер послушно расстегнул тяжелый позолоченный браслет и протянул его своей собеседнице. «Ну, вроде все». «Отправляйтесь как можно скорее. У нас есть сведения, что солнечники тоже заинтересованы в данном господине». Она поднялась. «Подождите». Тайлер тоже встал. «Я бы хотел дождаться, пока сыну будет сделана операция». «Вы нам не доверяете?» «Нет, но...» «Хорошо, господин Тайлер». Женщина улыбнулась. «Через пару дней вы увидите со своим сыном». «Да, и еще...» «О нашем разговоре ни слова». Поиском Кура Куразаки вы будете заниматься исключительно по некоему частному заказу. Впрочем, в том документе, что вам дан, все указано. После того, как все запомните, выбросите его в утилизатор».